Зерновые культуры. Зимой в самый трудный для человека период года нас с незапамятных времен выручают зерновые культуры в сочетании с семенами и орехами. Зерна богаты белком и углеводами, а семена и орехи – белком и жиром. Что касается витамина С, необходимого человеку, его можно получить, потребляя плоды шиповника – Немного сушеной зелени, немного свежей, которая всегда должна расти на подоконнике. Отвар из хвои. Пророщенная пшеница. В технологии приготовления блюд по рецептам целебного питания существует кулинарный прием, отсутствующий во всех других видах питания. Проращивание зерен пшеницы. Эта несложная операция позволяет за 1-2 дня увеличить содержание в пшенице витамина Е в сотни раз, витаминов группы Б в, в 6 раз. Возрастает также концентрация абсолютно необходимых нашему организму элементов железа, кальция, фосфора, магния и других. Пророщенная пшеница хорошо действует на иммунную систему. Как же проращивать зерно? Прежде всего его необходимо перебрать, промыть и быстро высушить или протереть влажной салфеткой. Затем насыпать в 3-4 слоя, в плоскую стеклянную, фарфоровую или в крайнем случае эмалированную посуду, увлажнить, но не заливать водой, и накрыть влажной салфеткой. Вода, лучше родниковая, должна быть комнатной температуры. Существует мнение, которого придерживаюсь и я, ростки не должны превышать 1-2 мм, так как при дальнейшем проращивании возрастают ингибиторные, то есть тормозящие пищеварение, свойства зерна. Употреблять проросшее зерно можно в различных видах. Дети, например, просто поедают разбухшие размягченные влагой зерна, называя их орешками. Мужчины, особенно если они не избалованы женским вниманием, предпочитают поступать иначе. Дважды прокручивают в мясорубке разбухшие зерна, формируют из полученной массы большую лепешку толщиной 2-3 см и выпекают в духовке. Однако я считаю это нежелательным, поскольку термическая обработка снижает целебные свойства продукта. Крем из проросшей пшеницы. У меня дома он стал традиционным. Зерно дробится в однообразную массу в миксере, кофемолке или мельничке, разводится водой или любым, лишь бы он не был сладким, свежеприготовленным овощным соком. Разведенная в чашке мука вливается тонкой струйкой при постоянном помешивании в воду, кипящую в чугунке или кастрюле с толстым дном. Прелесть приготовляемого блюда зависит от добавок. Это может быть слегка спассированный лук, квашеная капуста, нарезанная мелкими кусочками помидорный сок или даже паста, чесночное масло. мой любимый соус с кунжутом или другие специальные заготовки, о которых я скажу ниже. Крем может быть смягчен небольшим количеством масла, желательно растительного, но не имеющего специфического запаха – соевого, кунжутного, кукурузного, оливкового. Не возбраняются, напротив, приветствуются природные пряности. Это прежде всего ароматная зелень, петрушка, укроп, сельдерей, кинза, базилик и другие. Хорошо применять восточные пряности – корицу, гвоздику, душистый горошек, имбирь. Хлеб. Об этом вкусном, душистом творении рук человеческих мне говорить непросто. Хлеб не раз спасал миллионы людей от голодной смерти, с ним истори связывали достаток в доме. И я сама с детства воспитана не просто в уважении, а в почтении к этому дару природы. Но чем старше я становилась, чем глубже проникала в сферу взаимоотношений человека и окружающего его мира, тем чаще возникал вопрос, почему это добрые от природы люди – не задумываются, что творят, лишая хлеб его животворной силы. Как можно, взяв полноценное зерно, вырвать из него с помощью совершеннейших машин живой зародыш, ободрать с поверхности зерен все пять слоев белковых оболочек, которые созданы природой для преобразования содержащегося в пшенице крахмала, и лишить его тем самым важнейших питательных свойств. Читатель уже знает, что речь по существу идет об уничтожении механизма самопереваривания, который помогает нашему организму лучше усваивать питательные вещества, содержащиеся в пшеничных зернах. И что же остается в тонкой, белоснежной муке, которую мы получаем после того, как размолотое хлебное зерно преодолеет все километры труб в недрах мукомольных агрегатов. Голый крахмал, лишенный каких-либо свойств живого. Но на этом злоключения пшеничного зерна не кончаются. Муку обогащают всевозможными искусственными витаминами, вводят другие химические добавки. В пекарнях с механической обработкой теста в него добавляют химические рыхлители, вкусовые отдушки, а иной раз и сахар, хотя специалистам должно быть хорошо известно, что крахмал и сахар несовместимы. В своей первой книге «Выбор пути» я описывала известный опыт, свидетельствующий о том, что сладкий вкус во рту является для нашей саморегулирующей системы сигналом – крахмал в сахар – преобразован и вводить в слюну крахмал, преобразующий фермент птиолин, нет смысла. В результате процесс ферментативной обработки хлеба нарушается в самом начале. В тесто добавляется также поваренная соль, которая оказывает на организм отрицательное воздействие. И меня вовсе не удивляет тот факт, что в своей врачебной практике я сплошь и рядом сталкиваюсь с негативными последствиями употребления хлеба. Да вы и сами можете убедиться в этом, взглянув на наших располневших со вздутыми животами женщин из низкооплачиваемых слоев населения, для которых хлеб – преобладающий продукт питания. Я немало размышляла над тем, как приготовить такой хлеб, который был бы лишен недостатков фабричного. Мои многочисленные ученики и последователи хорошо помнят один из рекомендованных мною рецептов: прорастить пшеницу, высушить ее, перемолоть на домашние мельничке или кофемолке и выпекать лепешки на хмелевых дрожжах, без тех десятков химических добавок, которыми славен наш. Бородинский, Рижский и другие сорта хлеба. В организуемых мною школах здоровья и на семинарах всегда находились умельцы, выпекавшие вкусные ароматные лепешки. И все же в результате тщательной проработки этого вопроса, многочисленных экспериментов, я пришла к твердому выводу, что и такие лепешки не более чем средства, позволяющие прийти в конце концов к полному отказу от хлеба. Не буду лукавить. Ломтик хлеба для меня по-прежнему наилучшее лакомство, и все же я вынуждена была отказаться от него. Потребление хлеба, особенно в преклонные годы, создает в буквальном смысле этого слова невыносимые условия для нашего организма. Впрочем, вам самим решать, будете ли вы по-прежнему есть хлеб. Но чтобы привычки не взяли верх над разумом, дам вам некоторую информацию к размышлению. Что, казалось бы, общего между абхазцами и якутами? Одни живут на Кавказе, другие в студенной Якутии. Правда, представители и одного, и другого народа отличаются завидным долголетием. Тот, кто хотя бы раз присутствовал на выступлениях ансамбля танца столетних летних абхазцев, не забудет ошеломляющего впечатления, которое оставляют эти энергичные, грациозные люди. Назвать их стариками у меня просто не поворачивается язык. Полет, ветер, вихрь. Общее между двумя народами отсутствие в их рационах питания хлеба. А как же чуреки, лаваш, другие не менее известные на Кавказе сорта хлебных изделий? Разве абхазцы не потребляют их? Может быть, это покажется вам странным, но нет, не потребляют. Точнее, в городах потребляют, хотя ни лаваш, ни чурек, ни просто привычный нам хлеб никогда не входили в рацион питания абхазцев. Все это пришло в быт абхазских горцев от представителей других народов. Поднимитесь повыше в горы, и ни в одном абхазском селении вы хлеба и хлебных изделий не найдете. Его заменяет мамалыга. Абхазские женщины перемалывают на ручных мельницах из кованого железа кукурузу и из полученной муки варят нечто вроде очень плотной каши. Ее нарезают ломтями и едят с сыром, зеленью. Кстати, мясо в рационе абхазцев в пять раз меньше, чем у москвичей. Барашка режут лишь по случаю праздника или приезда гостя. Еще одна особенность питания абхазцев – Пищу они едят только свежеприготовленную. Остатки никогда не разогревают, а сметают со стола и отдают скоту. Что касается якутов, то об особенностях их быта я впервые услышала в Доме ученых Новосибирского академгородка, где я частая гостья. Но в тот самый первый раз меня привез туда академик Аганбегиан для участия в клубе интересных встреч. Среди вопросов, которые мне там задавали, был и такой. Почему средняя продолжительность жизни якутов составляет 133 года? Признаться, для меня это было новостью, и я, не откладывая дело в долгий ящик, поехала в Якутию, чтобы ознакомиться с бытом коренных жителей. Там я узнала, что хлеба они тоже не едят, за исключением городских жителей. Основное блюдо в рационе их питания – строганина из свежезамороженного мяса или рыбы, которую присыпают перетертым в порошок сухим оленьим мхом – ягелем. Как видите, в пищу идут продукты, не подвергшиеся термической обработке и потому сохраняющие свои естественные биологические свойства, в том числе и свойства самопереваривания. Отвлекаясь от темы о хлебе, приведу еще две особенности быта якутов, которые объясняют, на мой взгляд, их долголетие. Одну из них я упомянула в первой книге, вошедшей в это издание. «Обычай закаливания с младенческого возраста, когда голенького ребенка периодически кладут в выкопанную в снегу ямку и держат там некоторое время». Взрослые якуты шапок, как таковых, не признают, ограничиваясь наушниками, а в пургу набрасывают на голову капюшоны. И еще, как мне показалось, всем видом передвижения они предпочитают бег». Но что было особенно близким и понятным мне с позицией моей системы естественного оздоровления, так это привычка Якута петь во время длительных поездок на оленьих упряжках, описывая все, что он видит в пути. Как выражаются некоторые шутники, что вижу, то пою. Это сразу же ассоциировалось у меня с являющейся частью моей системы динамической аутогенной тренировкой. В чем ее особенность, читатель уже знает. Сознание переключается на восприятие природы, чтобы исключить его влияние на подсознательную саморегуляцию организма. То же самое происходит с человеком, когда он выражает свое восприятие природы в форме песни. И что особенно важно, человек поет, не напрягая голоса, практически на одной ноте. А с физиологической точки зрения это не что иное, как продолжительный выдох, превышающий по длительности вдох. Как читатель увидит чуть ниже, на таком принципе построены все восточные дыхательные упражнения. Кстати, привычка петь в пути свойственна представителям многих народов. И подшучивать, а тем более смеяться над ней, как теперь видите, по меньшей мере глупо. Не лучше ли будет, если мы научимся видеть в обычаях других народов, пусть даже представляющихся нам на первый взгляд странными, непривычными, проявление их глубинной, органичной связи с природой, чего человеку искусственному, порожденному современной деформированной цивилизацией, так не хватает. Однако вернемся к разговору о хлебе. Я вспоминаю одного из моих самых первых больных Николая Терентьевича, страдавшего тяжелой формой гормонально зависимой астмы. Избыток лекарств, принятых им за годы лечения, превратил Николая Терентьевича в трясущуюся развалину. Я приложила невероятные усилия, чтобы вырвать его из лап грозной болезни. Сняла все лекарства, которыми его так усердно пичкали, заставило двигаться, выполнять дыхательные упражнения, закаливающие процедуры. Вскоре он превратился в видного мужчину с шапкой густых белоснежных волос и черными выразительными глазами. Дыхание его стало свободным, легким. Почувствовав себя здоровым, Николай Теренч допустил типичную для некоторых излеченных мною пациентов ошибку. Он решил, что теперь может позволить себе отступление от естественного образа жизни, как будто бы речь идет о какой-то таблетке. Болен – глотаешь ее, поправился – глотать перестаешь. Но, подчеркиваю еще раз, предписанный нам природой образ жизни – не горькое лекарство. Это единственно возможное состояние, в котором только и может нормально функционировать организм. как, например, рыба в воде. Так вот, мой Николай Терентьевич вернулся к своему любимому черному хлебу. Стал съедать его не менее одного килограмма в день. Я уж и стыдила его, и уговаривала. «Николай Терентьевич, ведь умрете же. Лучше умру, а хлеб есть буду», — отвечал он. И ел. В результате через какое-то время его не стало. Правда, умер он не от асмы, а при явлениях обширного инфаркта. Но это ничего не значит, точнее означает одно. Если вы создаете своему организму противоестественные условия существования, его саморегуляция нарушается, и болезни, самые разные, не заставят себя ждать. А вот жена Николая Терентьевича, страдавшая раком сигмовидной кишки, Прожила в системе естественного оздоровления до глубокой старости и пережила мужа на 15 лет. Весной 1991 года я решила провести на себе еще один эксперимент, чтобы проверить, не отказ ли от хлеба является причиной моего хорошего самочувствия. Я вспомнила, что в прежние годы, когда отдыхала в Кисловодске, в санатории кардиологического профиля – По настоянию врачей должна была в течение нескольких дней проходить период адаптации и избегать прогулок с подъемами в гору. Правда, впоследствии обо всех этих запретах я забыла, и по приезде в санаторий первым делом поднималась на большое седло, даже не ставя врачей в известность. Но на этот раз, в январе 1991 года, попросила их проконтролировать мое состояние перед подъемом на большое седло и после возвращения. Все физиологические параметры, прежде всего дыхание и пульс, оказались в норме. После этого я начала есть хлеб и делала это в течение трех месяцев. Приехав снова в Кисловодск, попросила врачей зафиксировать результаты эксперимента. Но еще до их заключения мне стало ясно, что потребление хлеба не прошло даром. Поднимаясь на большое седло, я ощущала нехватку воздуха, дискомфорт. Данные обследования подтвердили мои субъективные ощущения. Я прибавила весе, организм работал с перегрузками в напряженном адаптационном режиме, частота дыхания и пульс заметно превышали показатели, зафиксированные три месяца назад. Тогда у меня отпали последние сомнения в том, что хлеб, несмотря на его древнее происхождение, не прибавляет человеку здоровья, а напротив, вызывает нарушение саморегуляции человеческого организма и связанные с ними хронические заболевания. Очевидно, это объясняется тем, что при выпекании в духовке при температуре около трехсот градусов по Цельсию, или на сковороде, где нагрев доходит до 250 градусов по Цельсию, происходит необратимые разрушения структуры воды, входящей в состав теста и белков, что делает их плохо усвояемыми. Здесь, по-видимому, и кроется разгадка негативного отношения многих ученых к хлебу. Так, один из наиболее известных гигиенистов в области питания, Шелтон, пишет, что самое большое несчастье человека – изобретение хлеба. Очевидно, именно поэтому он считает все зерновые культуры неполноценным продуктом питания. Что касается меня, то я в лечебном питании достаточно широко использую зерновые, хотя и варьирую их применение в зависимости от состояния больного и особенностей его организма. Одним назначаю блюда из овса, другим из пшеницы, третьим из риса. Для здоровых же людей никаких ограничений на потребление пшеницы, ячменя, риса, ржи, кукурузы, гречихи, проса и других семян травянистых зерновых растений нет. Их можно проращивать, измельчать, готовить густые или жидкие каши, отваривать клетки, Голушки, лапшу, готовить любые другие блюда, какие только придут вам в голову, соусы, кремы и так далее. Главное соблюдать правила их приготовления, существующие в кухне целебного питания и приведенные в этой книге. Основные из этих правил при тепловой обработке исходных продуктов никогда не превышать температуру кипения воды, а саму термообработку ограничивать НЕСКОЛЬКИМИ МИНУТАМИ. РИС. Изучая материалы двух международных конференций, посвященных работам выдающегося ученого и врачевателя Озавы, я заметила, какое исключительное внимание было уделено на них рису. Испытав эту культуру в целебном питании, я убедилась в исключительных свойствах риса, ставящих его в некоторых отношениях даже выше милой нашему сердцу пшеницы. Следует сказать, что сортов риса, которым питается половина мира, около двухсот. Однако мы не избалованы подобным разнообразием. У нас в стране мы пользуемся тем подобием настоящего риса, которое кто-то где-то купил по дешевой цене, сэкономив на нашем здоровье. В магазине можно купить рис шлифованный или сечку. Что касается последней, то ее следует рассматривать просто как брак производства. Шлифованный рис требует особого разговора. Надеюсь, читая мою книгу, вы прониклись мыслью о необходимости сохранять целостность продукта и его биологические свойства, главные из которых – способность воспроизводить жизнь. Что касается риса, то у него при шлифовании не то что зародыша, но и кожицы вместе с белково-преобразующими ферментами не остается. Рис в оболочке можно приобрести в магазинах здорового питания или участников производителей. Нам чаще всего привозят с юга обдирный рис, у которого с зерна снята кожура, но белково-преобразующий слой оставлен вместе с зародышем. Биологические свойства продукта ослаблены, но в незначительной степени. Шлифованный же рис – поступающий в торговлю, это неполноценный продукт. Он не может в полной мере усваиваться нашим организмом, потому что лишен естественных ферментов, преобразующих крахмал в усвояемые сахара. Почему же наша торговая сеть так охотно идет на то, чтобы торговать неполноценными продуктами питания? Ответ один – это удобно. Дело в том, что рис в оболочке, как и шлифованный, не поражается паразитами, но нужный нам не шлифованный рис без грубой оболочки охотно поедает шашель. Шлифованный рис, как и нам, шашели не нужен. Думаю, что можно было бы найти и другой выход, скажем, удалять оболочку непосредственно перед продажей риса. Тем более, что срок хранения полноценного продукта достаточно длителен. Узбеки, таджики, киргизы, все те, кто производят рис и знают в нем толк, никогда не готовят свой плов из шлифованного риса. Приступая к приготовлению блюд из риса, имейте в виду, что если вы хотите сварить плов, где рисинки отделяются друг от друга, нужно брать воды примерно вдвое больше по объему, чем риса. Если вы любите разварной рис, то пропорция риса и воды должна составлять 1 к 4, возможные промежуточные варианты. Для густой каши следует использовать чугунную эмалированную кастрюлю, но в идеале следует готовить в глиняном горшке, пользуясь русской печкой. Кукуруза. Это очень полезная культура с большим содержанием белка, углеводов и жира в зернах. Белок зерна имеет почти все незаменимые аминокислоты – В зернах содержатся также витамины группы В, витамин Е, e, соли калия, магния и фосфора. Самые вкусные блюда из кукурузы – это отварные початки молочной спелости. Они очень полезны. Ими одними можно питаться в течение 10-12 дней, что хорошо очищает организм. Пусть вас не смущает то, что в набор продуктов, необходимых для питания по рецептам целебного питания – Входят некоторые ингредиенты, которые не всегда бывают в продаже, а если и бывают, то стоят очень дорого. Вы всегда можете заменить их другими, более дешевыми и доступными, но не менее целебными. Важно, чтобы они были свежими и сохраняли все свои естественные биологические свойства».